Строй жизни. Аскеза. Правильный строй жизни, который нужно заложить в новоначалии, имеет в своей основе лаконично выраженный принцип. Без попечения о всякой вещи, как благословной, так и неблагословной и суетной, сирич умерщвление от всех сих, и беспристрастие совершенное» да не уклоняется помысл твой в пристрастие ни единые мирские вещи. Имеется в виду подвижнический образ жизни, то, что именуется аскезой, то, что отцами мыслится как необходимое средство исцеления души, то, что названо ими матерью освящения. Аскеза, аскесис подвиг. Метод, необходимый для исцеления и спасения человеческой души, для достижения духовного совершенства. Терминами «аскеза» или «аскетический путь» обозначается первый, деятельный период, праксис, пути духовного восхождения, цель которого – очищение сердца от страстей и достижение начального бесстрастия, апатия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 Само очищение и преобразование души совершается силой Святаго Духа. Деятельный период служит подготовкой для второго, созерцательного периода, «теория», в котором достигается просвещение ума и который ведет к третьему периоду, обожению, «теосис». Для того, чтобы стать способным молиться, а тем более пребывать в молитве постоянно, человеку необходимо душу и тело привести в определенное состояние. Преподобный Макарий Великий, говоря о нормах аскезы, необходимых для тех, кто желает непрестанно и терпеливо молиться, утверждает, что все аскетические заповеди и в первую очередь воздержание и самоограничение соотносятся с молитвой наподобие того, как члены тела соотносятся с головой, а потому предающие себя Богу должны по возможности исполнять их. «По возможности» означает в меру соответствующую образу жизни, так как все это относится не только к отшельникам, но и к живущим среди жен. Безусловно, любой, желающий избегать помыслов лукавого и избавляться от них, должен обрести приют и убежище в Господе и беспрестанно помнить о Боге. Последнее недосягаемо вне аскезы. Подъявшие же подвиг миряне бывали вполне способны, выдерживая брань и полагая все упование на Бога, благо угождать ему. И хотя, живя среди зримых вещей, они имели жен, детей и имущество, ум их находился превыше мира сего. В монашестве аскетический строй жизни задается принятием обетов, регулируется монастырским распорядком и уставными нормами. Миренину сложнее, нужна способность самоорганизации и немалые усилия воли. Но аскезы необходима любому христианину. Отцами подчеркивается, что подвижническая жизнь отнюдь не предполагает непременно монашеский образ жизни. Это именно соблюдение заповедей Божиих ими последователями Христа. Наше усердие в выполнении заповедей и есть подвиг о Христе. Можно вести жизнь монашескую и без обета. Заповедь о нестижании и воздержании касается всех. То, что для монаха обед, для мирянина – дело любви. Кто имеет заповеди мои и себя в отличие от инока, обета безбрачия, мирянин получает некоторое утешение в жизни. Но это сопряжено с таким грузом заботы и ответственности, которому не позавидует ни один монах, свободный от того, чтобы воспитывать детей и кормить семью. Размышляя о необходимости для молитвенника укрываться от влияний мира, Патриарх Тихон Белавин записывал: Умное созерцание Божественного, к которому стремятся подвижники, требует полного удаления от мирских соблазнов, безраздельной сосредоточенности Духа, совершенной нерассеянности Его. Для находящихся среди мирского общества все это возможно лишь на самое короткое время и мимоходом. В полном же своем виде оно возможно лишь в удалении от общества. Конечно, немало святых, которые, живя в миру, угодили Богу. Однако в миру так много суеты и крушения духа, так много случаев и поводов привязываться к земле и забывать о небе. Ведь даже светские ученые ради служения своей науке отказываются от мира, его удовольствий и радостей. От шумных светских собраний и зрелищ становятся чуждыми житейским хлопотом, заключаются в свой ученый кабинет, чтобы свободно, без помех предаться своим занятиям. Ведь отреклись же они от мира». Но это пример подвижников земной науки, препарирующих тварный мир. Насколько же строже должны быть к себе те, кто возжелал стяжать божественную благодать молитвы? На деле далеко не многие из тех, кто тянется к молитве, захотят принять условия, диктуемые аскезой, условия, необходимые желающим целиком со всей серьезностью посвятить себя умному деланию. Но обходных путей здесь не найти. Кто хочет подвига на условиях компромисса, тот или просто все постепенно бросит, или же окажется в состоянии самообмана, нося четочки, почитывая иногда Иисусову молитву и полагая под действием Духа Прелести, что занят деланием. Надо понимать, что всестороннее воздержание, как борьба с плотским началом, совершенно необходимо, ибо наше нынешнее состояние не есть нечто безобидное, но все наши плотские помышления – суть вражда против Бога. Именно поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Послание к римлянам, глава 8, стихи 7-8. Для того, чтобы угодить, чтобы стать богоугодным, необходимо обрести жизнь не по плоти, как и говорится о подвижниках. Ведут жизнь бесплотную, ангельскую. С другой стороны, надо понимать, что в людях, проводящих рассеянную, невнимательную жизнь, страсти живут тайно. По большей части эти люди удовлетворяются страстями, вовсе не примечая их действия или оправдываясь своей слабостью. Но еще хуже то, что страсти часто признаются ими за чистейшие возвышенные добродетели. Люди с нормально развитым интеллектом обычно не склонны действовать слепо. Они тяготеют к осмыслению стоящей перед ними задачи, их действия более эффективны, когда осознаны, когда подчинены ясному пониманию цели. И это свойственно, между прочим, обоим полам. Вот почему так важно разобраться по существу, в чем состоит практический смысл аскезы. Назначение подвига хорошо уясняется из писаний святителя-исповедника Луки Крымского, подвижника, который сам, всякое о себе попечение отвергнув, уподобился в самоотвержении апостолам Христовым. «Как они, оставиша вся, и по нем и доша, так и владыка, многие труды подъемля, поистине, плоть нося а плоти не родил еси. Что особенно интересно, святитель Лука рассматривал этот предмет не только с богословско-аскетических позиций. Его редкостный ум, просвещенный благодатью святости, был вместе с тем щедро одарен незаурядным научно-практическим знанием. Святитель напоминает, что человек, помимо обычного эмпирического, то есть основанного на опыте сознания, основанного на чувственном восприятии мира, обладает еще и вторым сознанием – духовным или сердечным, вследствие того, что сердце – есть орган высшего познания, орган общения с Богом и со всем трансцендентным миром. Это второе сознание он называет «сверхсознанием». Работа его обычно остается скрытой от нас. Самая важная и глубокая психическая деятельность происходит за порогом нашего восприятия. Человек обладает как бы двумя сторонами души. Одна ее часть приспособлена для чувственного общения с земным материальным миром, а вторая для связи с миром духовным, потусторонним. Отсюда объясняется жизнь человеческого духа. В чувственном теле пребывает постоянно не вся наша душа, а только некоторая ее часть, которая, будучи погружена в этот мир и потому уплотняясь, или лучше сказать, засоряясь и омрачаясь, препятствует нам воспринимать то, что воспринимает высшая часть нашей души. Душа человека уже в земной жизни связана одновременно с двумя мирами но ясно воспринимает она только мир материальный, и так будет до той поры, пока она не расстанется с телом. Закономерность такова, что человек, пока он на земле, способен полноценно воспринимать только одним из своих двух сознаний, тем, в которое смещен центр тяжести его личности. У души, образно говоря, имеется как бы два ока из коих одно может созерцать только материальное, временное и сотворенное, другое — только вечное, бестелесное. Одно способно видеть лишь на свету, другое свет слепит, но оно обладает ночным видением. Оба не могут видеть ясно одновременно. Чтобы смотрело одно, нужно закрыть второе. Как нельзя рассмотреть звезды при свете дня, пока не померкнет солнце? так и зрение плотское препятствует зрению духовному. Для проявления высших способностей нашего духа, для обнаружения сверхсознания необходимо, чтобы угасло или, по крайней мере, значительно ослабло наше нормальное эмпирическое сознание, ибо пока наша жизнь протекает в калейдоскопе и шуме внешних восприятий, пока в полную силу работает наше чувственное сознание. До тех пор скрыта от нас деятельность сверхсознания. Характерен пример святых подвижников, людей, являвших очень высокие степени духовности, почти достигших при жизни освобождения духа от тела. Неся сверхъестественные подвиги, они могли подниматься в воздух во время молитвы, могли как столбники или постники иметь полную власть духа над телом. Их дух находился на грани перехода от состояния человеческого, связанного с телом, к ангельскому, бесплотному. Все это происходило действием вселившегося в них Духа Святаго. Но само такое вселение есть плод в духовного начала за счет подавления начала телесного. Из житий многих святых известно, что долгие изнуряющие болезни были большим благодеянием для них, ибо смиряли страсти, лишали впечатлений мирской жизни с ее шумом и сутолокой, отвлекающей от углубления в тайники духа. Того же достигают отшельники, стремясь заглушить все внешние впечатления жизнью в пустыне, постоянным самоуглублением и молитвой, покорить духу плоть постом и бдением. В предельной степени обнаруживается взаимосвязь плоти и духа в страданиях мучеников, запечатлеваясь явными чудесами когда истязуемый получает благодатную способность претерпевать муки. В это время пред ним могут отверзаться небеса, и он бывает погружен в прямое богообщение. Есть много примеров того, как сильнейшие повреждения тела, жесточайшие мучения могут вызвать угасание эмпирического сознания, и одновременно пробуждение сверхсознания, проявляющегося внутренним блаженством. Подобное чудо, когда прекращают действовать законы плоти и вступают в силу законы Духа, совершает божественная благодать, но предшествует этому подавление телесного начала, приносимого в жертву Господу. Аскеза как телесная жертва, как устранение от жизни по плоти, является закономерным и естественным условием стяжания благодати. Подавляя внешнее, человек высвобождает внутреннее. Воздержанием устраняются раздражители эмпирического сознания, тем самым создаются условия для вселения в человека и действия в нем Духа Святаго. Отсюда постулат святителя Григория Паламы «Поскольку разрушается внешний человек, постольку обновляется внутренний». В этом смысл и назначение аскезы. Путь восхождения к Богу – это самоограничение и молитва, поэтому в понимании отцов подвижничество есть «матерь святости». И тогда вполне логично то, что муж умный, помышляя о сопребывании и общении с божеством, никогда не прилепляется ни к чему земному, но устремляет ум свой к небесному и вечному, ибо молитва не может прибыть в душе, которая не находится в таком устроении. Здесь речь идет о законе, который Господь открыл апостолу Павлу. Действие Божией благодати обычно совершается через подвижников могучих духом, но пребывающих в физической немощи. Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Второе послание к коринфянам, глава 12, стих 9. Достаточно взять любое житийное повествование, чтобы убедиться, Преисполненные благодати старцы, чудотворя и исцеляя других, сами несут все тяжелеющий крест собственных недугов. Духовному богатству сопутствует телесная нищета. Эта закономерность проявляется и в прочих сферах бытия, часто с обратной зависимостью. Именно там, откуда удаляется Дух Святой, торжествует князь мира сего – Евангелие от Анна, глава 12, стих 31, глава 14, стих 30, глава 16, стих 11. Там процветает плоть и возвышаются кумиры, материальные изобилие, сытость, самодовольство. Подвижники, ведущие аскетический образ жизни, составляют ничтожное меньшинство среди массы людей обыкновенных. Они явное исключение. Хотя такое положение вещей воспринимается как норма, оно скорее есть совершенная ненормальность, потому что человек задуман и сотворен как подвижник, существо, движущееся, восходящее к обожению. Устремленность к спасению, жажда богообщения и духовного совершенства – это врожденные свойства богообразной человеческой природы, о призвании и назначении человека на земле, осуществление воли Бога, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 4. Отсюда и тяга к молитве, как естественному способу бога общения внутреннее присуще всякой нормальной здоровой душе, которую интересует только одно – пусть Он совершит все по Своей воле, да будет воля Его. При таком устроении и обретается нескончаемый рай для человеческого бытия. Таков Божий замысел о нас, и жить в соответствии с Ним – наше призвание». Для подвигшихся навстречу Богу Аскеза становится освобождением от всего лишнего, чем человек загромоздил свою жизнь, под чем сокрыл истинную цель и смысл существования, от всего, что мешает приблизиться к небу. Аскеза не уход от жизни, но возвращение к истинной норме, отказ существ, забывших о своем предназначении, от искаженного бытия. Аскеза ⁇ отречение от мира не по брезгливости к миру, но по любви к Богу. Тот, кто попытается обрести молитву, сам опытным путем неизбежно придет к тем же выводам. Он убедится на практике, что духовные плоды вызревают только на почве самоограничения. Когда кто-то с решимостью приступит к Богу, намереваясь, подобно преподобному Силуану, во что бы то ни стало, умолить Господа. Когда к молитве подвигнет необходимость, потребность в ней. Тогда человек сам по неволе начнет отстранять все, что ему мешает, бежать от всего, что отвлекает, что препятствует устремленности его души. Он убеждается, что, внешнее ограничивая и утесняя жизнь, приобретает дополнительные силы, оживляющие молитву. Из этого сама собой рождается аскеза, потребность уединиться, устраниться от лишних впечатлений, дел и встреч. Тогда делатель умной молитвы теряет всякое расположение к занятиям вещественным, по причине утраты сердечного сочувствия к ним и по причине необыкновенно развитого сочувствия к духовному миру. Тогда естественным образом отпадают побочные интересы, в тяжкую повинность превращается то, что другим доставляет развлечение и радость. Тогда вдохновляет проповедь Аскезы самоотвержение безжалости к себе, то, о чем иные скажут, «Жестоко есть слово сие. Жестоко есть слово сие, кто может его послушать?» Какие странные слова, кто может это слушать? Евангелие от Анна, глава 6, стих 60. Желанным становится то, что других пугает, как отягощающая заповедь. Весь образ жизни нужно до предела упростить, так чтобы не было поводов для лишних забот о внешнем. Всякое лишнее знакомство следует прекратить, жить как можно уединеннее, уста связать более строгим молчанием. Воздержание необходимо иметь во всем. Всегда выходи из-за стола, когда недосыта наелся и напился. Тогда голод и жажда между застольями будут непрестанными. Хмельного вовсе не употребляй, пищу вкушай больше постную, Приготовление пищи имей простое, подстилку на ложе ночном имей жесткую. Если же крайняя бедность постигнет тебя, и ею не тяготись, зная, что наше богатство — Господь. Все терпи безропотно — голод, холод, наготу, ожидание, искушение, болезни, утеснение, всякую печаль и всякую тяготу. Как видим, цель аскетической жизни рассматривается отцами в плане стяжания новой и лучшей энергии, позволяющей телу вместе с духом участвовать в благодатной жизни, причем задача эта неотложно и актуальна. Человек жаждет вечности, и эта вечность присутствует здесь. Это основы богословия и сихазма. Если тело призвано вместе с душой участвовать в неизреченных благах будущего века, оно, несомненно, должно быть причастно им в меру возможного уже и теперь, ибо и у тела есть опытное постижение вещей божественных, когда душевные силы преображены и освящены. Поэтому весь строй христианской жизни, согласуясь с церковной канонической системой, Направляет человека к отрешению от своей природы, от своей воли, к аскетическому упразднению самостного, замкнутого в себе псевдоличного бытия. И коренная тайна евангельской проповеди заключена как раз в том, что человеческая личность не может вполне осуществиться, иначе как через самоотдачу, так как личность в ее чистейшем виде есть самоотрешение. Именно поэтому и откровение божественной личности было явлено нам в полноте в условиях жизни падшего мира – через крестную смерть Бога-человека и Иисуса Христа. И потому же от каждого, возжелавшего последовать за Господом, требуется такое же самоотречение. «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником» — Евангелие от Луки, глава 14, стих 33. Это жестокое слово но это единственный путь к единению с Богом и к вечной жизни. Правда, что немногие находят этот путь, что мало избранных от среды званых, что всегда было мало спасающихся, и столь многие отошли от него. Но все равно не бойся, малое стадо. Евангелие от Матфея, глава 7 стих 14, глава 20 стих 16, глава 22 стих 14. Евангелие от Луки, глава 14 стих 24, глава 13 стих 23. Евангелие от Иоанна, глава 6 стих 66. Евангелие от Луки, глава 12 стих 32. Поднимая взор выше, видим, что подлинная самоотрешенность аскета простирается за пределы телесных ограничений, требуя жертвы и в области интеллекта, отказа от самосотворенных моделей мира, от всех попыток постижения мира рассудочными методами, от всего, что человек старался скопить, нагромождая свои познания и увлекаясь ими, Ценя их, дорожай ими» Евангелие от Луки, глава 14, стих 33. Решимость оставить все и взыскать единое бывает вознаграждена. Жертвующий всем, что у него есть, не остается опустошенным, но в ответ получает нечто гораздо большее, нечто, что преподносится иной силой в качестве дара. Тогда человек говорит о себе «Мы нищи, но многих обогащаем, мы ничего не имеем, но всем обладаем» Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 10. Отрешаясь от своего интеллектуального богатства, человек на деле немногое теряет. Мирское знание — знание по плоти, знание механическое, бесплодно и мертво. «Вы судите по плоти» Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 15. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» Послание к Галатам, глава 5, стих 16. «Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут».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 Другое же знание — это знание во Святом Духе, ведение того, что лежит за пределами этой жизни в области вечного неизменного бытия, к которому невозможно приблизиться земными средствами. Знание истинное, по выражению святителя Григория Ниского, это познание сущего, это приобретение, состоящее в потере всего ради Него. Так разменивает свое имение мудрый купец, который продал все, что имел, и купил единственную драгоценную жемчужину. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 45 и 46. «Так и сам Господь землю нашу называет торжищем, а жизнь – куплею. Пойдите, сказано, к продающим, и купите, прежде чем двери затворились». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 9 и 10. Так через аскетическую жертву стяжается благодать созерцательной молитвы, неспосылаемой Духом Святым. И не молитвую тогда молится ум, но бывает в восхищении при созерцании непостижимого. Все это и есть то неведение, о коем сказано, что оно «выше ведения.